Глава вторая. Враг всегда остаётся врагом. Еремеев только Лариону рассказал о поселившейся у него мие, когда боярин показал доставленные ею бумаги, соратники довольно долго обсуждали, куда лучше заложить эту бомбу. Ничего стоящего пока в голову не приходило, но обоим не понравилось предложение Альбрехта отнести компромат гномам. Барон не из тех людей, кто ожидал бы мне добра. а своему убийце быстрой смерти. Слог размышлял Александр. А есть ли у честь, что я невольно послужил причиной гибели Альбрехта? М-м, да-да, задумчиво произнёс Лэрион. Этот гнусный тип всегда отличался особой изочёрённостью. После его смерти я немного покопался в архивах особого отдела. Умел гад дела проворачивать. Таких сплетцов ещё поискать. Друзья встретились в кабинете боярина, когда солнце начало садиться, и практически все сотрудники городской управы уже покинули здание. Лишь сейчас у них появилось время обсудить опасные тайны, в которые никого не стоило посвящать. Так а, почему же тогда Альбрехт позволил убить себя? спросил Еремеев. Хороший вопрос, Лэрион почесал за ухом. А знаешь, В одном документе я нашёл упоминание о неизлечимой хвори барона, но ниже другой рукой была сделана приписка, дескать, эту утку запустил сам Альбрехт, чтобы окружающие думали о его скорой кончине. Не поверю, чтобы барон не нашёл бы способа излечиться при его-то деньгах и связях. А позднее было объявлено, что он выздоровел. Ну вот, что и требовалось доказать, пожал плечами Еремеев. А возможно, Ну, дело в том, что средства от того недуга пока не нашли ни в одной стране, а даже могучему целителю не по силам одолеть эту болезнь. Неужели такие бывают? Бывают, закивал разумник. А так что в тех бумагах совершенно непонятно, чему верить. Ежели утка, то, в общем, барон настолько запутал следы, что разобраться, где правда, а где ложь, невозможно. А, ладно. Ну, допустим, слухи о болезни верны. Кстати, что за хворь такая? А, прокма. Её ещё называют магической проказой. Я не обнаружил никаких подробностей, но очень похоже. Ларён задумчиво забарабанил пальцами по столу. А помнишь, ты рассказывал о Мирославе и Игоряславе? Ещё об них не помнить. Обе девушки обладали необычным даром. Если одну из сестёр Мирослава стоило развеселить, и она пророчила осуществление чуть ли не самой заветной мечты, то Горислава наоборот. Тому, кто её разозлит, не позавидуешь. Обидчик попадал под проклятие и даже глазом моргнуть не успевал, как оно его накрывало. Сёстры и считали свой дар ужасной напастью и были бесконечно счастливы, когда они без помощи Александра избавились от него. Наоборот, она могли наслать какое-то мощное проклятие. Но уж явно имелой за что. Ежели так, он должен был принимать снадобье отодвигавший неизбежный конец. Потом Ларион задумался, глядя в потолок. Э, не знаю, что произошло, то ли снадобье перестали действовать, то ли хворь с цепи сорвалась, и Альбрехт решил не мучиться, раз уж подвернулся удобный случай громко уйти. Хм. Выходит, король Швеции ему ещё и услугу оказал. А э, как знать? С вздохом произнёс разумник: "Мои предположения пока основаны только на слухах. Мои предположения пока основаны только на слухах и собственных домыслах. Зато они объясняют поведение Альбрехта". После недолгого обсуждения друзья решили поступить самым кардинальным способом и разузнать, чем всё может обернуться, если последовать совету погибшего барона. Хм, нужно переговорить с Мургом. Подтожил Александр. Э, он как раз завтра прибывает в Крашен. Ларион являлся магом разума, достигшим восьмого ранга мастерства. Копаться в мозгах собеседника он умел, но отыгаться с гномами даже ему было не под силу. Разумник тоже захотел поучаствовать в предстоящей беседе. Хотя бы определю, насколько Мурк будет откровенен. А, думаешь, я стану говорить с ним напрямую? Усмехнулся Еремеев. Не. Мы с моим заклятым другом не настолько доверяем друг другу. Просто нынче обстоятельства сложились так, что собственный начальник для него стал опаснее меня. Надолго ли, покажет время. Александра с разумником связывала не одна общая тайна. Ларион знал о некоторых особенностях Жучки, умеющей понимать людскую речь. Видел, как в мёртвом городе некое святое место пропустило Данила через незримый барьер. Был единственным, кто принимал непосредственное участие в операции над кодовым названием Алтарных делмастер и знал подпольного изготовителя алтарных камней. Этим мастером был никто иной, как Еремеев, хотя друзья предпринимали всё, чтобы навести гномов на ложный след. Ты собирался изготовить полсотни алтарей? напомнил Ларион. Хм, думаю, стоит поторопиться. А, да, сегодня закончу, пообещал Александр. Еремееву в этом новом мире жизнь постоянно преподносила сюрпризы. Неизменным оставалось лишь одно: ему катастрофически не хватало времени. На решение неподъёмных задач, разборки с целым сонмом врагов, помощь лесной и болотной братии, спасение близких и прочее, прочее, прочее. А ночью? А спать когда? с осуждением покачал головой разумник. Ну, я же не виноват, что в сутках всего 24 часа. пожал плечами Крашенский боярин Выспимся, когда все дела переделаем. А сам в это веришь? Мм, да. И стараюсь приблизить это время. Но куда такое годится? В каждом жителе Крашена подозревать шпиона или убийцу? Хоть бери и клешему, перебирайся. Хм, к нечистой силе? Это ты перегнул, возразил Ларён. А уж поверь мне, иные из породы нечистой силы гораздо чище некоторых представителей людей. Я тебе верю, но знаю, что ты уж точно не станешь скрываться. А, твоя правда. От врагов лучше не прятаться, а самому их находить и уничтожать, чтобы они сумели добраться до наших близких. И тогда не придётся их прятать. Точно. Слушай, а как можно связаться с связью? Хотелось бы узнать о Зарине и Ладе. Что-то мы не подумали о связи. посчитали, что Тваримир проведёт девушек и вернётся назад с новостями. А там черкасский всех припохал. И теперь вообще непонятно, когда сотника ждать обратно. А в задержке особисто Еремеев узнал о Цветазаре, возглавлявшего особый отряд. Александр теоретически и сам являлся неким штатным сотрудником этой организации, но ни его, ни Ларионова к делам давно не привлекали, что вполне устраивало обоих. Не желаешь в Москoviю сгонять? спросил разомник. На месте бы всё и выяснил. Ха, шутишь? Здесь столько новых дел навалилось: бумаги от барона Алтарны, камни да и метаморф вот-вот в гости заглянуть должен. Ты знаешь, на кого всё это перекинуть? Эм, тогда отправь кого-то ещё в Вязму, предложил Лэрион. А э, вон, Адим, совсем заскучал по жене. Помощников он вроде толковых себе подобрал, основные финансовые дыры залатал. Поспешит, так э, за неделю и обернётся. Еремееву идея понравилась, и уже на следующее утро, повеселевший Родион в сопровождении пятерых дружинников отправился на запад. Самому же Александру предстоял разговор с Мией. Вчера перед сном девочка многое рассказала о себе, а за завтраком он пообещал поговорить об её отце. Беглянки сказали, что тайну её происхождения откроет Данила, имени пока не назву. Начал Еремеев. После того, как они выпили по чашке чая, А «Твой отец принадлежал к дворянству и занимал высокое положение, так что ты, барышня, благородных кровей, хоть и выросла в другой среде». «А почему же я жила среди простых людей? Он ведь даже ни разу не обмолвился, когда приезжал». «Работа у твоего отца была опасная, врагов много, а потому, ну, сама понимаешь». «А ты хорошо его знал?» — спросила Мия. «М-м-м». Не очень. А, скажем так, встретились мы с ним не при лучших обстоятельствах, и чего греха таить, друг другу не понравились сразу. Ты тоже был его врагом? Новый вопрос девушки несколько обескуражил Александра. Вообще, сегодня она держалась собранно и ничуть не походила на вчерашнего заплаканного ребёнка. Э, скорее он был моим врагом. Однако, почему-то именно мне твой отец прислал бумаги. Может, я и ошибался в своих суждениях. Он был подданным шведского короля? Немного поразмыслив, снова переспросила девушка. Если я честно отвечу на этот вопрос, ты сразу поймёшь, чья ты дочь, произнёс Еремеев. Барона Альбрехта, сама ответила девушка. И убил его не ты, а король Швеции, добавила она. Александр удивился её сообразительности и не удержался от вопроса: "Как ты догадалась?" "Я хоть и не учила шведский, но" Несколько слов знаю. Те, кто охотились на моего проводника, говорили на шведском, и Диль так звали проводника, отвечал на том же языке. Потом меня, пленницу, передали волшебнику. Он также был шведом. Выходит, меня искал кто-то из подданных Карла. Ты сказал, что отец был знатным человеком, а барон Альбрехт погиб незадолго до прихода за мной Диля. Я пару раз слышала о смерти барона, а похороненного с особыми почестями. в разговоре дяди с тётей, у которых жила в Бреслау. Дядя тогда ещё заметил, что король пытается убедить дворянство, будто своего сподвижника убил не он, а не при тебе обсуждали такие вопросы. Александр вздёрнул брови кверху. А родственники меня не заметили, да я и сама тогда не совсем поняла, что услышала. Карл пытается убедить всех и вся, что твоего отца убил я. Многие поверили, но не ты. «Не думаю, что отец направил бы свою дочь к убийце», — сказала Мия. Еремеев не стал переубеждать девушку, как и рассказывать, на что в действительности был способен барон Альбрахт. Просто подтвердил её выводы. Э, «Ты умная девушка. В твоём возрасте немногие способны находить правильные ответы». «Пришлось повзрослеть, пока добиралась из Бреслау», — с грустью произнесла Мия. «Хочу сразу узнать свою дальнейшую судьбу». Ты ведь меня не прогонишь? Конечно, нет. Будешь жить здесь, ответил Александр и добавил: э, пока тайна. Нужно поймать того типа с говорящей куницей, поэтому выходить из дома до поры до времени не следует. И ежели кто увидит тебя в городе, до него могут дойти слухи. Не хочу, чтобы негодяй поменял свои планы. Опять же, следует разобраться с королём Швеции. А потом В голосе девушки чувствовалось напряжение. «Э, твой отец просил тебя приютить, и его последнюю просьбу я выполню. До замужества, если понравится, можешь жить в этом доме. В школе училась? Да. Тогда осенью продолжишь. В Карашине тоже школа имеется. А где твоя жена? спросила девушка. Э, спрятал от наёмных убийц Карла. Этот коронованный злодей никак не угомонится. А, кстати, того перевёртыша скуницый тоже нанял король Швеции. Вот, почему в городе тебе лучше не появляться, пока я не разберусь со всеми гадами. М-м, долго? Хм, я бы и сам хотел знать ответ. Полагаю, управлюсь за пару-тройку недель, сообщил боярин, искренне надеясь, что так и будет. После обеда Еремеев доложили о приезде Мурга. Гном собирался рассказать о важном разговоре со своим начальником, касающемся непосредственно боярина Данила. Встреча состоялась в управе в кабинете боярина. Э, присаживайся, Мург. Мне доложили, ты приехал почти без охраны. Еремеев покачал головой. Тагор совсем не ценит своего лучшего помощника. С недавних пор «Больше всего я начал опасаться людей, приставленных ко мне Тагуром». «Хм, весело у вас там. Душевно. Так о чём вы с ним договорились?» «Удалось его убедить, что боярин Данила не затаил на гномов зла. А у меня ещё одно важное задание — найти и убить метаморфа». «Хм, Тагур действительно ищет метаморфа? Или просто решил нагрузить тебя невыполнимой работой?» усмехнулся Александр после недолгой паузы Начальник считает этого типа личным врагом Помнишь амулет который я тебе принёс Хм И ещё бы не помнить И ещё бы Он спас меня от очень мощного удара А э, кстати спасибо Когда Еремеев встретился с метаморфом, пытаясь освободить пульсирующий источник, он находился практически на грани магического истощения. Тогда от коварного заклятия куницы, которая оказалась могучим источником тёмной магии, уберёг заимствованный у Тагура амулет. Амулет, фамильная реликвия Тагура. Он во что бы то ни стало желает его вернуть. Александр не собирался расставаться с ценной вещицей, но у него неожиданно возник план. Еремеев снял кулон с шеи и протянул Мургу. Э, сломай его и отдай начальнику. Сломать? Но ведь а ты представь, как разгневается Тагур, узнав, что амулет обронил метаморф, когда его пытались схватить. В это время я бы не хотел оказаться рядом с начальником. Еремеев задумался. Хорошо, хм, сделаем так. Ты даёшь мне задание изловить перевёртыша, и я сам приезжаю в Смоленск, чтобы доложить тебе о результатах. Наверняка твой босс захочет узнать подробности. Знаешь, где его искать? встрепенулся <связывая> Морг. Э, метаморфу должен вскоре объявиться в городе, и мы попытаемся его схватить. А получится? <связывая> недоверчиво спросил гном. Ага, пока не попробуем, не узнаем. Пожал плечами Еремеев. Он возлагал большие надежды на Жучку, которая после выздоровления заметно окрепла магически. Собеседники ещё немного поговорили о тагоре и метаморфии, а потом Александр резко сменил тему. Эм, кто такой Гор? Наш главный. А что? Мурк даже отпрянул из-за столь резкого перехода. Э, мне тут угрожали компроматом. И обещали переправить его именно горому. Я же людей денег не заплачу. Еремейев долго решал, как подойти к важному вопросу, не насторожив гном. Решил, что опасения за собственную жизнь подозрений не вызовут. Я озвучил выдуманную угрозу. На тебя, удивился гном. И чего это ковынарыли? Э, мелочи. К тому, что там правды чуть, а сами бумаги вообще низкокачественная подделка. Похоже, просто хотели взять на испуг. А ты? М-м, пару зубов выбил да послал подальше. Ну, не убивать же, дурака. И он собрался идти к горуму, покачал головой Мурк. Так сказал. Вот меня и разобрало любопытство. Горум даже тагура не всегда к себе пускает. А уж местных и подавно. Смоленские тех людей, кто к нему вхож, Пальцем одной руки пересчитать можно. Хм. Забавно. И кто ж такой чести удостоился? сыроне и спросил Еремеев. Недавно и ты в этот список попал, удивил гном. Хм. Александр приподнял брови и всё-таки вернулся он к волнующей теме. Ну, допустим, а кто-то притащил действительно ценные доказательства причастности такого, как я, к жуткому преступлению. Меня сразу прикончат. Тебя ещё попробуй прикончи. Впрочем, Мурк немного задумался. Хм, проявись, на тебя серьёзный компромат. Попробовали бы взять в жёсткий оборот, такой, что шагу без нашего дозвола бы не ступил. А как Карл решил уточнить Еремеев, подталкивая собеседника к нужной теме. Мм, был бы король Швеции под нашим полным контролем, давно бы поставил всё население под властных земель под дружью и воевал с Пожарским, не считаясь с потерями, начал говорить гном. Ну а сёкси, ой, так мы ты сейчас ничего не слышал. Единственной территорией, свободной от так называемых торговых представительств гномов, являлась Московия. Русичи торговали с чужаками, но те не имели на пожарского никакого влияния. Да и вся торговля сводилась к продаже алтарных пирамид. Ответ Мурга всё объяснял. Еремееву сразу стали понятными мотивы барона Альбрехта, который собирался отомстить и королю Швеции, и, разумеется, ненавистному Крашенскому боярину. Стоит отнести бумаги Горуму, и посланцу сразу постараются заткнуть рот. Карла возьмут в самый жёсткий оборот, и на границе Московии начнётся настоящая мясорубка. Вот же сволочь барон, решил отомстить сразу всем. Э, чёрт с ним, с Карлом. Этот гад скоро сам себе шею свернёт. Ему не дадут, покачал головой Мурк. Иногда и на ровном месте можно так упасть, что не поднимешься. Выходит, на дочку барона вообще было плевать. Неужели использовал как инструмент? А чего я удивляюсь? Как раз сейчас всё складывается в цельную картину, в которой Альбрехт предстаёт именно тем, кем он и был при жизни. На этом артефакте Тот же вензель, что и на бумаге, и на карте гадалки. Это отдаёт нам повод считать происшествие возле Кремля и нападение на ваш отряд звенями одной цепи. Чиновник из Москвы, ранее помогавший Зарене вступить в права наследства, сейчас представлял отряду результаты расследования. А вечером он собрал направляющиеся в вязьму группу в самой большой комнате дома старосты. Очевидно, что убийцы старухи собирались захватить Ладу, используя отряд разбойников, который недавно седлал Западный тракт. После столкновения в лесу, Смоляне в сопровождении подошедшей из Москвы подмоги добрались до ближайшей деревни и остановились на постоялом дворе. Требовалось перевести дух и допросить пленников. Здешние разбойники так серьёзно вооружены, не сдержался Тваримир. Когда собрали трофеи, выяснилось, что у каждого из нападавших имелся недешёвый огнестрел, арбалеты и мощные защитные амулеты. Помимо этого, удалось разжиться и монетами. Урожай составил около сотни золотом. И денег у них для разбойного люда как-то подозрительно много, добавил Яхман. Отряд смолян сократился до 4 человек. Выжить удалось Яхману, Его сестре, сотнику осабистов и Рыскарю, одному из помощников Тваремира. Как выяснилось, это не совсем здешние разбойники, усмехнулся чиновник. А, точнее, сами люди вроде из Московии. Да, только жалование атаману присылали из Швеции. Неужели Карл и тут нас нашёл? воскликнула Лада. Отряд сопровождения, направленный пожарским для присмотра за смолянами, немного поостал из-за неожиданной эретивости подопечных. Чиновник, которого подчинённые звали господин майор, быстро сообразил, что дело нечисто, и принял меры. Подоспели они вовремя. Яхман, благодаря своему уникальному слуху, среагировал должным образом, сумев уберечь и себя, и сестру. Вряд ли покачал головой майор. «Эм, Лиходеев перекинули сюда четыре дня назад для охоты на гонца из Вязьмы в Москву». «Вряд ли», — покачал головой майор. «Лиходеев перекинули сюда четыре дня назад для охоты на гонца из Вязьмы в Москву. Тогда же и дорогим оружием оснастили. А вчера планы поменялись. К Атаману прибыл чародей со своими бойцами и оплатил новую задачку». волшебника, сумевшего подчинить волю лады, живым взять не удалось, как и его телохранителей. Галдун успел сказать одно, что он действует по поручению князя Черкасского, и рухнул замертво. Похоже, эта фраза являлась посковой для убийственного заклятия упокоившего и его и помощников. Повезло взять живыми несколько бандитов и атамана. Из них люди майора вытянули много интересного, а самого осведомлённого решили доставить к Черкасскому. Князь имел богатый опыт в вытягивании из людей даже тех подробностей, о которых допрашиваемый иногда и сам не догадывался. «А кого представлял чародей?» «Особист и тут проводил собственное расследование. Вряд ли шведов. Но ведь как-то он вышел на бандитов. Не думаю, что это было случайно». «Значит, у, у вас тут...» Начал было Творимир. «Разберёмся», — не дал договорить майор. «Если бы вы так не рванули, ничего бы страшного не произошло». «Так а, нас артефактом обработали». И никто не заподозрил неладное, покачал головой московский чиновник. Яхман не стал себя выдавать и тоже промолчал. Я догадалась о действии чужой воли только тогда, когда навела пистоль на брата, чуть не выстрелила. И что же тебя остановило? майор прищурил глаза. Мой нерушимый обет. Я поклялась не убивать. Может быть, может быть, задумчиво произнёс чиновник и переключился на Яхмана. «А ведь ты всё же сражался, даже несмотря на артефакт и чужую волю. Они тоже атаковали врага». Антимаг указал на особистов. «Может, артефакт способен подчинять лишь одного или только женщин?» «Мы видели, что было на площади возле Кремля. Там подчинились все, кроме тебя». После смерти старой гадалки майор распорядился провести тщательное расследование. По свежим следам происшествия были опрошены многочисленные очевидцы, и с этими результатами чиновник успел ознакомиться до отъезда. «Не нужно считать меня особенным», — усмехнулся Яхман. «А...» Просто на площади я находился довольно далеко от старухи. Опять же, учтите, она была хозяйкой артефакта, и только сама, наверное, могла владеть им в совершенстве. Вряд ли новый владелец сумел обуздать силу вещицы. В неумелых руках я услышал твои слова, воин, но они не развеяли сомнения в моей голове. Хм. Нам нет веры? слегка повысил голос Тваримир. Слишком много неясностей. И слишком мало времени, чтобы в них разобраться, ответил майор. Всё, что было нужно, я вам рассказал. Сейчас отдыхайте, а с рассветом отправляйтесь дальше. Утром он предоставил свежих лошадей взамен убитых и добавил: "Дальше с вами отправится пять моих бойцов. Так будет безопаснее. Они же отвечают за пленного". Спорить с ним никто не стал, и разросшийся отряд тронулся на юг. "Майор тебя подозревает". Через несколько минут подъехала поближе к брату Лада. «Мне это не нравится». «Значит, задерживаться в Москве и нам не стоит». «А я и не собиралась. Мне нужно только передать пару слов черкасскому, и поедем домой». «Домой», — мечтательно произнёс Яхман. «С детских лет я не знаю, что это такое». «Приедем в Крашен, построим тебе хорошую избу. Это и будет моим подарком». «А, кстати, о подарках». Антимак вытащил из дорожной сумки кожаный сайдик и протянул сестре. Держи. А что это? Она заглянула внутрь. Вещь, способная мгновенно выводить из строя врага, не убивая его. А, какая-то трубка духовая. Чуть позже покажу, как пользоваться. Вернёмся к черкасскому. Я на бывшей службе слышал о нём очень много плохих слов. А раз человека ругают враги, значит он хорош на своём месте. Лада кивнула и после некоторых раздумий продолжила разговор. Хмм, думаю, тебе лучше не появляться в Вязме. Согласен. Но как мы это объясним нашим друзьям? Я смотрю после схватки в лесу, Тваримир частенько поглядывает в мою сторону. Моя байка про разовый амулет для отключения магии явно провалилась. И что нам теперь делать? Немного растерялась Лада. Э, надо с ним переговорить. Раз уж мы в одной лодке, лучше прояснить все недомолвки. Ты сильно рискуешь, но, наверное, и так будет лучше. Когда Яхман предложил Осибисту немного отъехать вперёд, тот охотно согласился и первым начал разговор. О том, что ты способен отключать магию без амулетов, я уже догадался. Поэтому ввязь ему тебе заезжать нежелательно. Черкасский: "Да". Он сразу понял, что брат Лады очень ценный специалист. «А потому наверняка будет настойчиво предлагать службу в своём ведомстве». «А твой особый отряд?» Ха. «Тебе сестра ничего не рассказывала о боярине Даниле?» «А которого она считает ещё одним братом?» «О нём». «Эм... Говорила, что Данила очень хороший человек». «Хм... Так вот, с этим хорошим человеком мало кто рискует ссориться. И я точно не вхожу в немногочисленное число таких глупцов». «А меня это как касается?» Так ведь через Ладу ты ему считай родственник.